Зато я сразу проснулся от хлопка парадной двери, который, по идее, вообще не должен быть слышен в гостиной. Звукоизоляция в мохнатом доме выше всяких похвал. Но что мне какая-то дурацкая изоляция и прочие законы физики, если у меня чутьё как у сторожевого пса? Несколько минут я лежал и прислушивался к звукам. Кто пришёл, чего хочет, и придётся ли мне в связи с этим вставать с дивана, или сойдёт и так. Однако тут уже законы физики на мне отыгрались. В смысле, не слышно было ни черта. Наконец в гостиную вошла Базилио. Одна, без леди Таяры. И даже без собак. Интересно, кстати, куда они сегодня подевались? Спрятались по добру, поздоровав в подвале, чтобы Гайшери не облагодетельствовал их между делом какими-нибудь чудесными превращениями? Молодцы, если так. Потому что если умника Дримаронда превратить в человека, он нам этого никогда не простит. Высокомерие в нём больше, чем во всех столичных аристократах вместе взятых. Если уж я такой распрекрасный родился собакой, значит собаки венец природы, а все остальные виды – всего лишь её беспомощные попытки повторить этот грандиозный успех. А если сделать из друппи ещё одну говорящую собаку? Сам он вряд ли на это обидится, но мне заранее страшно при мысли о том, сколько ласковых слов нам всем придётся выслушать в ближайшую сотню лет. После чего усталый оратор возьмёт небольшую паузу, чтобы выпить воды, и всё начнётся сначала. Ужасная, между прочим, была бы жизнь. «Ты не спишь?» — обрадовалась Базилио. «Вот хорошо. Я как раз мучилась, будить тебя или не будить, потому что, с одной стороны, очень жалко, а с другой, я должна с тобой посоветоваться, прежде чем сделать чрезвычайно ответственный шаг». «Часу, часу не легче. Какой такой ответственный шаг?» «Там пришли люди. В большинстве незнакомые. Впрочем, некоторых я знаю в лицо, они здесь рядом живут. Я сперва думала они к тебе по какому-то делу, но оказалось ко мне». Тебя настоятельно просили не беспокоить». «И чего они хотят?» — зевнул я, заранее успокоившись. «Наверняка речь о каких-нибудь житейских пустяках. Может, наконец-то собрались разбить сад в центре площади, о котором говорят еще с прошлого года. Было бы хорошо. Хотят, чтобы я подписала петицию». «Чего?» — взревел я. «Петицию», — повторила Базилио. «Это такое специальное письмо королю». «Спасибо, я знаю, что такое петиция. И о чем они просят короля». отменить поправки к кодексу Хрэмбера и запретить магию. Даже не вздумай связываться. Ты что? Наоборот. Там написано, что жители столицы Соединённого Королевства просят Его величество ни в коем случае не отменять никакие поправки и магию не запрещать, потому что она — смысл и основа жизни. Там немножко иначе сказано, другими словами, но по сути примерно так. Слушай, неужели это правда? Могут издать закон, что нельзя колдовать? Не могут». твёрдо сказал я, и проснулся настолько окончательно и бесповоротно, что тогда, казалось, больше вообще никогда в жизни не усну. А проснувшись, тут же сообразил, что только что разгласил секретную информацию, за что, между прочим, согласно пресловутой служебной инструкции, полагается «по ушам». И поспешно добавил. «Только соседям пока не говори, что никаких изменений в законе точно не будет. И на меня ни в коем случае не ссылайся. Это секрет». Сэр Джуффин затеял интригу. «Ты же знаешь, его хлебом не корми, да и поставить всех на уши. Не хотелось бы ему помешать. Поэтому не спеши пока никого успокаивать. Просто сама не переживай». «Ладно», — серьезно кивнула Базилио. «Не буду переживать. Но мне все-таки очень хочется подписать эту петицию. Там про магию так красиво сказано, почти как поэзия конца эпохи Орденов. Ну, какая совсем без рифм. Как ты думаешь, можно?» «Когда так сильно хочется, можно вообще всё на свете. Даже если я говорю, что нельзя. На самом деле, я тоже так думаю». Неожиданно легко согласилась Базилио. «Просто не знаю, можно ли мне подписывать официальные письма. Всё-таки я не... не совсем человек». «Какая разница?» — удивился я. «Имя у тебя есть есть?» «Для подписи этого совершенно достаточно. А то, если начнём выяснять, кто тут у нас до какой степени человек, окажется, что официальные письма в столице подписывать вообще некому. Вокруг сплошные потомки людей-невидимок, гномов, древесных духов, бессмертных эльфов из Уандука и лесных оборотней. Счастье, когда хотя бы не грибов». «А бывают грибы-оборотни?» – изумилась Базилио. «Ещё как бывают. Помнишь, Трики как-то раз заходил к нам с помощником». «Маленький, такой рыжий и очень серьёзный, который про кошек спрашивал, есть ли от них доход». «Именно. Мне говорили, у него бабка из семьи оборотней грибов». «А сэр Корва, который вам всем не понравился, ведёт род от самого халы Махуна Мохнатова, а значит, от людей невидимых Или не он, а его жена...» «Неважно. Вся наша старая аристократия в этом смысле удивительно хороша». а у сэра Джуфина и леди Сатофы в роду были лисы-оборотни, как почти у всех уроженцев графства Шемара. В общем, вот так навскидку, сразу и не вспомнишь, кто у нас совсем человек. А, точно, сэр Кофа же. И ещё Трики, если уж он из Чарухты. Там почти все более-менее люди. Конкретно из Тулана. Впрочем, он бывший призрак, как и леди Таяра, а значит, вряд ли считается. Так что неважно у нас с настоящими людьми. Ещё, получается, наши соседи настоящие люди. подсказала Базилио. «Леди Лари и все остальные. Они же из Урдера, а это как раз в Чарухте». Я неопределённо пожал плечами. Дескать, наверное, так и есть. Не рассказывать же Базилио, что наши любимые соседи, хозяева трактира Свет Саллари, вообще никакие не люди, а просто овеществившиеся сновидения очень старого дерева. Я не сплетник. Совсем». Прежде чем подняться в башню, где спал Гайшери, я, как всегда в подобных случаях, пережил нешуточную внутреннюю борьбу. Потому что, с одной стороны, мне надо было задать ему один важный вопрос. Ещё вчера было надо. Но кто же мне виноват, что я только сейчас додумался? Я вообще довольно медленно соображаю. Ничего не поделаешь, это так. С другой стороны, разбудить спящего, с моей точки зрения, преступления, оправданий которому нет. То есть необходимость необходимостью, а муки совести потом обеспечены, и спасибо моей короткой памяти, что не на века. С третьей стороны. В любом деле непременно должна быть третья сторона. По словам Базилио, Гайшери жаловался, что смотреть наши сны – тяжёлая работа. Так что, может быть, в его случае не пробуждение, долгожданный обеденный перерыв. Но я всё равно колебался. До такой степени, что поднялся в башню по лестнице, вместо того, чтобы мгновенно вломиться туда тёмным путём. «Правильно сделал. Пока поднимался, Игорь Шерри проснулся сам, То ли почуяв моё приближение, То ли просто так удачно совпало». «Соскучились?» — спросил он приветливым дуэтом, Но тут же с досадой поморщился. «Ай, уже понял, -а -а. что не соскучились, А припёрлись скандалить. Даже не начинайте, не поможет. Пусть хоть мир пополам трезнет, А дело уже сделано, и ничего не исправить. Я не стану заново её убивать». «Кого убивать?» — опешил я. Но тут же сообразил. «А, леди Таяру? Да ну вас, зачем? Она уже вполне смирилась со своим воскрешением. По крайней мере, больше не ревет». Но... «Ну и хвала сердцу мира!» С явным облегчением сказал Гайшери. «А то такой шум подняла! Хотя воспитанные люди в подобных случаях говорят спасибо. Не так уж много шансов у призрака снова стать живым». Просто это чудесное событие не совсем совпало... ее текущими рабочими планами», — объяснил я. «Но ничего, я считаю, что ради такого дела планы можно и поменять». Обрадованный моей покладистостью Гайшери тут же выдал мне картонный стаканчик с кофе. Я выпил его, не поморщившись. Более того, получил какое-то подобие извращенного удовольствия. Говорю же, я очень быстро ко всему привыкаю. Даже к помоям из дряной кофейной машины». даже когда в качестве этой машины выступает древний тёмный магистр. «Я на самом деле вовсе не сторонник насилия над личностью», — примирительно сказал Гайшери. «Но иногда оно бывает во благо, особенно когда исходит от меня», — самодовольно усмехнулся и объяснил. «Если уж этой девице так повезло, что я тут оказался, и она мне понравилась, надо ловить момент. А то потом уйду, и кто вернёт ей телесность, когда затаскует по простым человеческим радостям?» «Джуфин? Ай, не смешите». «Ну, вообще-то он вроде умеет», — осторожно сказал я. «Что он умеет? За полгода, ценой огромных усилий, создать призраку более-менее сносное тело, которому, чтобы снова не развоплотиться, надо вечно сидеть возле сердца мира, как на цепи». Крыть было нечем. Так и есть. Тот же Трики не может съездить не только домой, в Тулан, а даже на ярмарку в Нумбану, хотя у Шауната совсем рядом. «Ночь в Аммобилере, если как следует гнать». Справедливости ради следует сказать, что человеческое тело призраку Трикки Лая создал Ниджухин Халли, который, как раз наблюдая за ходом его превращения, и выучился этому мастерству. Подробности изложены в повести «Туланский детектив». «Как по мне, ярмарка невелика потеря, но трики по этому поводу втайне грустит». «Ничего». утешил меня Гайшери. «Джуффин еще научится. И вы научитесь, если захотите. Это легко. Просто вы оба пока совсем молодые и их бестолковые. Что нормально. Лично я в ваши годы вообще ни хрена не умел, а понимал еще меньше. Вы-то оба как раз вполне ничего». «Слышать, что я пока слишком молод, мне приходится регулярно, но попасть в ряды бестолковой, но способной молодёжи за компанию с сэром джуфином Халли, который прожил больше 700 лет и, по моему впечатлению, знает о магии чуть больше, чем вообще все, было и лестно, и одновременно очень смешно». «Я всё равно готов спорить, что вы пришли по делу, а не потому, что соскучились», — сказал Гайшери. «Такие разные намерения не перепутаешь даже со сна». Я покаянно развёл руками. «Сами знаете, что у нас творится. Когда такой бардак, соскучиться можно разве только по самому себе?» «Ой, как хорошо сказано!» — обрадовался Гэй Шерри. «Я сам еще в детстве понял. Суета, обычная, именуемая повседневной работой, не дает человеку регулярно встречаться с самим собой. А без этих встреч считай, что и жизни у тебя не случилось. Некому ее было жить. Зато самого себя очень легко заманить на свидание интересной игрой». «В моём случае работа — это и есть интересная игра, но иногда её становится слишком много. Или внезапно усложняются правила, или ставки делаются чересчур велики, а это изрядно портит удовольствие». «Да», — серьёзно кивнул Гайшери. «Бывает и так». «Собственно, я хотел задать только один вопрос», — сказал я. «Можно ли благословить человека, которого вы увидели во сне? Я имею в виду при условии, что он настоящий сновидец-практик, а не просто пустое видение». «А бывают просто пустые видения?» Нарочито удивился Гайшери. «Но это же, чего только люди не придумают. Я и не знал». Я не стал с ним пререкаться, только адресовал умоляющий взгляд. «Давайте подискутируем позже. Сил моих сейчас нет. Гайшери надо дать ему должное внял». «Да можно, конечно», — сказал он. «Какая разница? Сновидение — другая сторона жизни, но тоже жизнь». «Ясно», — кивнул я. «Спасибо». «Сейчас, за небось, скажете, что вам пора убегать», — скривился Гайшери. «Да что ж за наказание?» — я возвел глаза к небу. «Вдобавок ко всем вашим достоинствам еще и пророческий дар». «Нет его у меня», — отрезал Гайшери. был бы, я бы да. давно от него избавился. Не представляю, что может быть скучней. Просто я, как ни странно, достаточно умен, чтобы предугадывать поступки предсказуемых зануд вроде вас. Ладно, бегите. У меня дел еще побольше вашего». Сдуру обещал толпе сновидений, что непременно их посмотрю. Уж не знаю, зачем им это понадобилось, но умоляли настойчиво. Некоторые рыдали, рассыпаясь такими сиротскими блеклыми искрами. Видели когда-нибудь, как ревет глупый сон, который никто не хочет смотреть? Я озадаченно помотал головой. «Ну ладно, ничего вы не потеряли. Зрелище так себе». Но меня, к сожалению, совсем несложно разжалобить, поэтому я им твердо пообещал, что никого не обижу, а слово надо держать. С этими словами Гайшери закрыл глаза и как подкошенный рухнул на диван. Я смотрел очень внимательно, поскольку его способность удобно разместиться на этом коротком диване впечатляла меня больше всех остальных чудес вместе взятых. На этот раз мне удалось заметить, что тело Гайшери сделалось явственно меньше, а диван, в свою очередь, немного подрос. То есть, получается, может человек найти компромисс, когда хочет. Просто договариваться с диванами ему, вероятно, приятнее, чем с людьми. Что касается меня, вниз по лестнице я спускался пешком, как и пришел. но не с дуру, как обычно, а просто потому, что мне лучше думается на ходу. Думалось мне настолько отлично, что примерно на середине пути я сел на ступеньку и послал зов Шурфу. Спросил, «Слушай, а среди библиотек, в которых ты рылся, была библиотека Блимов?» «Блимов?» – удивился мой друг. «Но зачем? Не хотелось бы без особой нужды дурно отзываться о людях, поэтому...» О ценностей их книжного собрания я, с твоего позволения, умолчу. — Всё-таки поройся, как только найдётся свободная минута, — попросил я. — На всякий случай, надо проверить. Я потом тебе всё объясню. — Ладно, — согласился мой друг. Уж на что безмолвная речь не передаёт интонаций, а я всё равно почувствовал, что за этим коротким «ладно» стоит отчаянная самоотверженная готовность пожертвовать ради меня всеми своими принципами и идеалами разом. потому что для Шурфа искать раритет в заведомо скверной, не заслуживающей интереса библиотеки всё равно, что подбирать объедки у задней двери портового трактира. Впрочем, за объедками он пошёл бы куда охотней. Знаю я его. «Только не ограничивайся книжными полками», — сказал я. «Посмотри во всём доме. Если рукописью активно пользуются, она может быть где угодно, хоть под подушкой, в спальне, хоть на столе». Воцарилась долгая пауза. Наконец Шурф сказал. «Слушай, а да ведь ты прав». Рукопись может быть где угодно. Это же только мне очевидно, что любую книгу после использования следует немедленно ставить на место, а люди часто бросают их где попало, включая садовые беседки. Вот чего я, к сожалению, не учел. И это означает, что мне придется еще раз пройтись по всем домам, где я был вчера. Спасибо, что подсказал. На его месте я пришёл бы в отчаянии, обнаружив, что всё придётся начинать сначала. Но Шурф только что не ликовал, да и то, полагаю, просто в силу привычки. Так долго притворялся сдержанным человеком, что сам себе поверил, будто таков и есть. «Для начала опробую малое заклинание призыва», — бодро сказал он, — «пока я не знал, что именно ещё оно было бесполезно. Но поскольку я своими глазами видел копию, возможно...» сумею призвать оригинал». «Ну точно!» — восхитился я. «Так получается, ты можешь просто призвать оригинал, не выходя из своего кабинета? А ну Нуминорих потом разнюхает, откуда он...» «Не выходя из кабинета, всё-таки вряд ли. Древним рукописям не следует самостоятельно преодолевать большие расстояния. Некоторые не выдерживают такого насилия и рассыпаются в прах. Я отдаю себе отчёт...» что моё объяснение звучит как наскоро сочинённый предлог — растянуть удовольствие. Но, к сожалению, у меня был подобный опыт. А заставить рукопись переместиться в соседнюю комнату вполне допустимо. До сих пор я не слышал, чтобы это приводило к катастрофам. Поэтому обойти все дома мне всё-таки придётся. И в каждом, очень аккуратно рассчитывая радиус действия заклинания, призывать. «Но так всё равно гораздо быстрее. «Ладно, тебе виднее. Только начни, пожалуйста, с блимов», — напомнил я. Понимая, что тебе неохота, но...» «Когда это я игнорировал твои просьбы?» Шурф так искренне удивился, что у меня возник огромный соблазн огласить весь список его прегрешений. Но я благоразумно отложил это удовольствие на потом. В моём списке несколько тысяч пунктов, а мне с трудом даётся безмолвная речь».